Где-то, когда-то, чекист Голованов встретил на своем пути Иосифа Сталина. Больше их пути не расходились. Скоро Голованов попадает в число незаметных со стороны, но приближенных Сталину людей, исполнителей темных заданий. Голованов — личный телохранитель. Голованов — личный следователь. Голованов — личный пилот Сталина. Сам Сталин в те времена на самолете не летал, но персонального пилота имел, и в знак особого уважения, как шуба из собственного плеча, иногда жаловал партийных вельмож полетом «Тебя повезет, мой личный пилот». Впрочем, такие полеты могли означать не только уважение и благодарность, но и противоположное. Голованов летал на серебристом самолете с размашистой надписью на борту «Сталинский маршрут». Макет именно этого самолета стоял на сталинском столе. На крыльях сталинского маршрута часто летала смерть. В годы Великой Чистки падали головы, освобождались места. Уничтожение коммунистов первого ранга означало для коммунистов второго ранга повышение. И бывало, Сталин в знак особого расположения посылал сталинский маршрут в далекую провинцию за малакому известным партийным фюрером. Вас ждут в Москве и быть вам великим. Бывало наоборот. Вас ждут в Москве и быть вам... Летит пассажир в Головановском самолете, кормит его, поет кавказскими винами. Его и вправду ждут в Москве. В камере смертников. Есть сведения, которые пока подтвердить не удалось, что маршал Советского Союза Блюхер в 1938 году летел в Москву сталинским маршрутом. После того Блюхер больше не летал. Вскоре его определили в камеру пыток, под пытками он и погиб. Александр Голованов в годы террора был как бы сталинским буревестником. Буря! скоро грянет буря а еще назвал бы голованова кончиком сталинского носа куда он повернется, туда и обрушится сталинский гнев а потом чистка завершилась и начался новый этап нашей истории предмобилизационный период тайная мобилизация военные конфликты мне пока не удалось установить имя лётчика который вез Жукова на Холхенгол. Не знаю, был ли это сам Голованов или кто-то другой, но достоверно известно, что Голованов появился на Холхенголе практически одновременно с Жуковым, может быть, чуть раньше. Это означало, что Сталин лично следит за развитием событий. До самого конца боев Голованов находился в Монголии. Уже не удастся установить, Понимал ли Жуков символику Головановского присутствия? Но не подлежит сомнению, в случае неудачи Жукова привезли бы в Москву сталинским маршрутом. Присутствие Голованова на Холхенголе не ограничивалось негласным контролем за Жуковым. Голованов много летал, а его деятельности скупо говорится, выполнял спецзадания. Разбираясь с историей спецназа, Нашел смутные упоминания о действиях советских диверсионных групп в тылах японских войск. выброску диверсионных групп спецназ осуществлял самолетами особой авиагруппы, в состав которой входил и Голованов. В принципе, его обязанности не изменились. Он творит темные дела, и появление сталинского буревестника означает террор. После Монголии — Финляндия. Тут Голованов получил орден Ленина. И снова подробности скрыты мраком тайны. А ведь странно. Голованов не военный. В армии не состоит. военной формы не носит. Что же он на войне делает? Потом вдруг в 1941 году Голованов попадает в армию. Надо подчеркнуть, попадает по собственной просьбе. Сохранилось и опубликовано письмо Голованова Сталину. После этого письма его призывают, дают воинское звание, назначают командиром авиационного полка спецназ. Голованов был постоянно рядом со Сталиным. Голованов знал многое. Голованов встречал высших командиров Красной Армии и имел представление о том, что затевается. Голованов много летал. Голованов многое видел, Голованов понимал, что дело идет к большой войне и вызвался на нее добровольцем. Это в его духе. Если бы большая война не затевалась, Голованов остался бы при Сталине. Если бы затевался очередной конфликт типа Зимней войны Финляндии, то Голованов остался бы гражданским летчиком и принял участие в конфликте, не меняя формы гражданской авиации на военную форму. Если бы готовилась большая оборонительная война, Голованов освоил бы истребитель. Этому человеку было подвластно все, от арабского иноходца до любого типа самолета. В оборонительной войне честолюбивый Голованов мог бы стать первым в стране трижды героем Советского Союза. Это соответствовало его натуре, его таланту. Если бы готовилась война на 1942 год, Голованов не стал бы проситься в армию в начале 1941 года. Вулканическая энергия этого человека нашла бы другой выход, другую главную задачу на ближайшее время. Но война затевалась на 1941 год. Большая война. в которой истребительной авиации отводилась роль второстепенная. В моде был бомбардировщик. Именно на бомбардировщик попросился Голованов. Не на простой бомбардировщик, а на тот, который можно использовать для выполнения спецзаданий. Голованов сам выбрал поле деятельности в грядущей войне. И это намерение звучит в названии 212-го, дальнебомбардировочного авиационного полка, спецназ. Тут самое время высказать сомнение. Не мог Голованов знать сталинских планов, не мог знать о подготовке Сталином войны. Голованов всего лишь высказал свое предположение, что намечается война, и попросился добровольцем. Голованов мог ошибиться, может быть, никакой войны Сталин не затевал. «Хорошо, согласимся. Допустим, что Голованов в сталинские планы не посвящен. Допустим, что Голованов лишь высказал Сталину догадку, мол, чудится мне приближение войны. Не пора ли и мне, товарищ Сталин, одеть военную форму? Пусть будет письмо Голованова Сталину всего лишь предположением. Но это было правильное предположение». если бы предчувствия голованова насчет большой освободительной войны были неправильными то сталин бы ему ответил нет голованов никакой освободительной войны я не затеваю а нужен ты мне пока для других дел но не сказал сталин такого а сказал сталин нечто противоположное одобрил сталин порыв своего боревестника правильно голованов правильно понимаешь обстановку Назревают большие события. Самое время и тебе форму одевать, молодец, что не ждешь приказов, а сам, сам соображаешь, когда в армию надо проситься. Пусть Голованов сроков и намерений Сталина не знал и лишь догадывался, но Сталин-то знал, и если письмо Голованова всего лишь догадка, то Сталин догадку подтвердил еще момент. Мог бы Сталин Голованову сказать, боюсь что Гитлер нападет. Возьми, Голованов, ты человек энергичный и напористый, лучших наших летчиков-истребителей, да подготовь из них какую-нибудь ударную группу асов, такую группу, чтобы, встретив ее в бою, ни один немец живым не ушел, чтобы в любом избранном мною месте мы могли удерживать хотя бы местное господство в воздухе, Пусть по всему фронту немцы держат господство, но на решающем участке мы им это не позволим. Но не сказал Сталин таких слов ни Голованову, никому другому. Образцовый полк из лучших летчиков для выполнения личных сталинских спецзаданий в глубине территории противника по инициативе Голованова и по приказу Сталина был создан А такого же образцового полка для защиты родного неба не создали и не вспомнили о таком. Попытка создать образцовый истребительный полк для защиты родного неба была предпринята только после 22 июня 1941 года. 401-й истребительный авиационный полк ОСНАС, но было поздно. Сопоставим факты. Первое. Группа аэродромов и запретные зоны в районе Смоленска с довоенных времен – традиционное место подготовки лучших диверсионных подразделений спецназ. Второе. Дома отдыха НКВД в районе станции гнездово Смоленской области с 1939 года использовались как летние лагеря для подготовки молодых кадров Коминтерна. Третье. В районе Смоленска с февраля 1941 года базируется 212-й авиационный полк спецназ, который способен не только бомбить особо важные объекты по личному приказу Сталина, но и забрасывать диверсионные группы спецназ в тыл противника. Четвертое. С февраля 1941 года. В районе станции Гнездова сооружался командный пункт стратегического значения, командный пункт для Сталина, кстати, это та самая станция гнездово где разгружали польских офицеров, Катынь рядом. Не знаю, как связать эти факты вместе, командный пункт Сталина, с которого он намеревался руководить освобождением Европы. диверсионные отряды для истребления руководителей соседних стран и самолеты для заброски этих диверсантов за рубеж, школа молодых коммунистических вождей, которым предстояло руководить Сталинской Европой и место истребления элиты уже освобожденных стран все в одном месте. Почему? Совпадение или дьявольская логика Не могу объяснить, я только указываю на узел загадок, пусть историки ищут отгадки. Но в одном уверен. В феврале 1941 года еще не было никаких предупреждений Черчилля, Зорге, Рузвельта и прочих, но кончик сталинского носа уже повернулся против Германии.